Глава шестая. В ночном кафе на Монмартре. Даже когда Саша сорил деньгами, мог быть и бывал там, где шикарно, модно и дорого, тянуло его на Монмартр посидеть часок у Будона. У Будона после полуночи собирались, вернее, даже не собирались, а проходили через него, просачивались два ночных Монмартра хищно-паразитический и труженический. Но и тот, и другой одинаково служащий сомнительному богу сомнительного веселья на всех этих пегаль и клиши. Ветераны, драбанты клавишей, старые, облезшие и выленившие от бессонных ночей, топеры на несколько минут урывались из своих заведений выпить у стойки бокал крепкого кофе, чтобы подбодрить силы, и успешней выбарабанивать модные танцы до рассвета, после чего с первым метро в толкотне вернутся они в свои убогие квартиры со своими женами и детьми. Артисты белые, артисты черные, хорошо оплачиваемые аристократии маленьких театриков, варьете и буатов. Среди них выделялись и своим подчеркнутым щегольством и темно-кофейным цветом плоских, освещаемых ослепительным оскалом зубов лиц, негры, все, как на подбор, высокие, хорошо сложенные. Что-то первобытное, обезьяне, джунгли, сенегалы и мартиники было в этих людях, в их громком животном хохоте, а модные пиджаки, шляпы и белые воротнички не только ничуть этой первобытности не скрадывали, а наоборот, как-то карикатурно ее разоблачали. Боксеры и атлеты тоже всех оттенков, от белоскандинавского скандинавского до серо-шоколадного, выделялись и грудью наковальни, и шириной плеч, и разбитыми носами и особой самоуверенностью очень сильных людей, которые любят и умеют драться так же, как и встречать удары. Женщины, подобно мужчинам, делились на и паразиток. Какая-нибудь акробатическая танцовщица, скромно одетая, ужинавшая сандвичем, а рядом с нею ночная фея в ярком туалете и под густым гримом тянула через соломинку ледяную смесь из бледно-изумрудного пеппермента, сельтерской воды и еще чего-то. Платный танцор многочисленных дансингов, холеные, красивые с лощавой красотою наглых физиономий с бархатной синевой чисто выбритых подбородков и щек. Исчезающие с каждым годом, словно какое-нибудь вымирающее индейское племя Апаши, худые, развинченные в пёстрых каскетках и шейными платками. Этих плебеев, торговавших своими любовницами, понемногу, но неумолимо вытесняли более аристократические и более приличные внешне макро в свою очередь уступавшие во многом танцорам дансингов, уже хотя бы потому, что у танцоров была профессия. Будон был зарегистрирован примечательностью Монмартра. Точно какой-нибудь музей, считавшийся обязательным для туриста и увековеченный в красном путеводителе Бедекера, входил Будон в программу того, что показывали Кук и другие бюро, заезжим второсортным англичанам и американцам. Этих англичан и американцев, беспомощных, обезличенных, как стадо баранов, молодчики, обладавшие язычной глоткой, развозили по Парижу в громадных автокарах, показывая столицу мира. Один из таких автокаров глубокой ночью останавливался у Будона, и разбитное хрипший крикун высаживал свое послушное, двуногое стадо. Высохшие, перезрелые, а то и совсем без возраста, мисс. Одни с желтыми лошадиными зубами, другие с платиновыми. Робко входили в этот шумно-голдящий притон. Не обходилось без инсценировок. Бюро заранее посылало к Будону двух-трех маскарадных девиц нарочито растерзанного вида. Тут же на глазах иностранцев Разыгрывались скетчи, дабы они могли уехать с более или менее сильными эмоциями. А Паши закатывали своим подругам семейные драмы по всем правилам искусства. Корчились злодейские рожи, выкатывались белки, изрыгались богохульственные проклятия, поднимались кулаки, делался вид, что выхватывался нож. Растерзанные девицы бормотали какой-то умоляющий вздор, Трясли копной волос, униженно целовали своим повелителем руки. Эффект получался потрясающий. У высохших, как бы замаринованных мис, которых никогда никто не ревновал, лошадиные и платиновые зубы начинали выбивать дробь и тряслись под жилки на худых плоских икрах. Чего же еще? Каких же еще эмоций? После знакомства своего с Рапаньелло Саша Ставистский больше двух недель не заглядывал к Будону, И вот, наконец, заглянул. И потому что это кафе, открытое всю ночь, само по себе притягивало его, и потому еще что понадобилось увидеть облагодетельствованного им Рапаньелло. Как-то он теперь выглядит, и как использовал две тысячи с чем-то франков. Знакомый Гарсон подал Саше две записочки. На обеих корявым почерком с грубыми ошибками молодой атлет просил у Саши рандеву. Гарсон прибавил. Он, вероятно, сам будет с минуты на минуту. И не успел Саша занять свободный столик, потребовать сигару и крепкое пойло, смесь английского портера с большой рюмкой мартеля. С улыбкой до ушей на него двигался Рапаньел. Но какой рапанел В новеньком костюме, широкий, сытый, лоснящийся. Из него смело можно было выкроить двух недавних Рапанелло, один из которых с жадностью троглодит из грыз сэндвичи в бестро на улице Ришелье дней двадцать назад. Как я счастлив, господин Саша, вас видеть! Правда, меня сейчас не узнать! — Да, вы как на дрожжах выросли. Садитесь, потребуйте себе чего-нибудь. А все благодаря вам. Жру и тренируюсь, тренируюсь и жру. По утрам съедаю десяток сырых яиц и выпиваю пол-литра густого какао. На завтрак кровяной бифштекс с величиною в одну мою руху и в две ваших. Не буду вас утомлять, меню моего обеда. Тренируюсь, вам все нелегкие. Купил себе резиновый аппарат, повесил на двери моей комнаты и накачиваю мускулы. Шею догнал уже до сорока девяти сантиметров. Видите, какая шея? Но я еще далеко не в надлежащей форме. Только через месяц буду готов как следует, и тогда в балаган. Ангажемент готов. Наконец-то я буду артистом, а все благодаря вам. Право, я не знаю, чем и когда. Брось, не стоит об этом говорить я весьма доволен что при моем скромном содействии вы доведете вашу могучую шею до пятидесяти чем нибудь сантиметров и ваши мечты облагания осуществятся воображаю как бегают за вами девчонки никаких девчонок никаких даже в испуг бросил молодого атлета я и на выстрел не подпускаю их к себе Пока тренируешься, надо быть монахом. За одну ночь с женщиной потеряешь столько. Долго потом накачивать надо. Вот как начну работать, тогда от чего же? Тогда и положение другое. Артист на виду — это уже класс. Тогда на меня упадет не какая-нибудь несчастная мединетка, а баба с деньгами. Ну, а вы как поживаете, господин Саша? Я? Мы об этом поговорим, но только не здесь, а в другом месте, не в этой толчее. Кстати, помните, сколько у меня тогда было денег? Еще бы! Просто обалдел, как увидел! На них можно было бы жить целый год. И как? Припеваючи! Что я, два года? А вот, расставшись с вами, и дернул уже нелегко, и я вернулся в свой клуб и спустил все деньги до последнего сантима. «Ай-яй-яй! Но можно ли так? Это же, простите меня, такое безумие! Такое!» — сокрушался Рапаньелло. «Друг мой, позднее сожаление, самое скучное и самое бесплодное занятие. Но куда же мы пойдем? Здесь есть около площади Бланш одно прогорающее кафе. Не кафе, а пустыня. И в двух шагах. Отлично!» Пойдем в вашу пустыню.